Эпилог. «Ребята, познакомьтесь, у нас новенькая Ирма Клерина. Прошу любить и жаловать, так сказать. Она вместе с Иваном и с ещё несколькими ребятами из других классов весь сентябрь была на физической смене в Сириусе, поэтому приступает к учёбе только сейчас». Елена Сергеевна показала девушке рукой, что она может, наконец, сесть за парту. Ирма выбрала пустующее место рядом с Дэйвом, Он заранее попросил Пашку отсесть, хотя до этого момента тот не понимал, какая муха укусила лучшего друга. Даже обидеться успел. Итак, тема сегодняшнего урока начала классная. Пашка во все глаза смотрел на Ирму. Конечно, на нее все таращились. С такой яркой внешностью она привлекала внимание, даже несмотря на то, что свои удивительные глаза она постаралась замаскировать голубыми линзами. Мало было удивительных белых волос. Так она еще себе и платье придумала чем-то похожее на мундир, синее, с пышной юбкой до колен и с двумя рядами золотых пуговиц. Ирма создала его еще в замке, после того, как тщательно выяснила требования к школьной форме в интернате. Девушки в классе все больше предпочитали носить джинсы да бесформенные кофты, поэтому новенькое в таком виде, конечно, произвела фурор, как среди них, так и среди парней. Но Пашка смотрел иначе. Он же слышал про настоящую причину появления фото на тумбочке. И сейчас узнал девушку. На перемене Ирма пошла проведать Дарью. Та была на год старше и училась теперь в десятом, биологическом. Пашка тут же подлетел к другу. — Слушай, а откуда эта снежная королева? И где ты на самом деле-то был? — Я все-таки не послушался тебя и воспользовался тем прибором, — улыбнулся Дэйв. «Но это же та девушка из снов, да?» Дэйв да кивнул. «Но как она тут появилась, если она из снов? Это все тот прибор? Что он сделал?» «Ох, Паш, ты был бесконечно прав. Все это действительно оказалось ловушкой. Эта штуковина отправила меня в другой мир. Можно сказать, что в мои сны. Это очень, поверь, но очень долгая история. Тут перемены не хватит. За один вечер бы уложиться». «Приходи в мою комнату в общаге после уроков. Мы тебе втроём всё обрисуем в красках и лицах с самого начала. Заодно и с Дарьей познакомлю. Она тоже оттуда, как и Ирма». «Ты серьёзно? Ну расскажи хоть что-нибудь сейчас. Самое главное. Я же лопну от любопытства». «Главное?» Дэв задумался. «Главное, что я всё-таки нашёл мою фею. Да и себя, как мне кажется, тоже».